Ва-13. Лес вырос перед нами гигантской стеной. Явно не наш. Высоченные лиственные деревья с роскошными кронами, вроде берез, только черные. Чуть пониже, разлапистые плакучие красавицы, чем-то отдаленно напоминающие ивы. Высокие кустарники. «Вау, Ениль!» — воскликнул Фри. «Вы знаете это место?» «Нет, это просто название леса такого типа. но что, он из нашего мира точно?» Эльфийки прибавили шаг, и мы поспешили за ними. Запах на пушке едва не сбил меня с ног. Он сильно отличался от нашего. Сладость буквально пропитывала его. Обращала на себя внимание линия перехода нашей территории в Эльфийскую. Она не была ровной. Создавалось впечатление, что на месте стыка система выбирала приоритетный объект и переносила его, убирая мешающий объект из другого мира. Так, например, все эльфийские деревья и кустарники, растущие на границе, появились здесь с существующей корневой системой. Но здесь местность сопоставимая, и технически это реализовать, наверное, не так сложно. Достаточно подогнать высоты исходных перемещенных кустов. «Гораздо интересней, что происходит в тех местах, где городской ландшафт сталкивается с лесом, или гора с морем. А ведь это наверняка есть или будет в будущем». «Саша, это хорошее место. Дайте нам пару часов, пожалуйста. Нам нужны травы и новые стрелы». «Выбора не оставалось, и мы расположились в густой тени». «Только огонь не разводите. Вау, Енили этого не любит». «Кость, смотри, какие цветочки красивые». Восхищенно сказала Света: Не трогайте, лучше, мало ли, какие нравы увоянили". Понять не могу, что не так. Леха крутил в руках внезапно отказавший ПМ: Все три не стреляют, смена обоим не помогает. Боюсь, с ними то же, что и с телефонами, и скорее всего это связано с обновлением мира на 75%. Но это же механизм, это не то же, что начинка телефона. Скорее, с химическими соединениями какой-то сбой. «Ну, если брать в целом», — сказал Сергей, вскрывая один из охотничьих патронов. «И если предположить, что нас засунули сюда для некого глобального противостояния, то огнестрельное оружие, техника, машины и другие сложные устройства давали фору людям. Теперь все на равных». «Ага, те беженцы на дороге прямо на равных с тем отрядом орков, который мы вчера перебили». «Ну, мы же его перебили. Значит, они в теории могли бы». «Точно, смотрите!» Сергей высыпал грязно-белый порошок на ладонь. «Это то, что было вместо пороха?» «Это не он». «Система меняет химические связи». «Добро пожаловать в каменный век!» «Чего унылый такой?» — спросил Леха, заваливаясь на траву рядом со мной. «Боишься, что твоя не вернется?» «Ну, во-первых, она не моя, к сожалению. А во-вторых, на твоем месте я бы тоже боялся, с учетом неработающего огнестрела. Ценность эльфиек для отряда многократно возросла. «Уже несколько минут я развлекался с насекомыми, похожими на нашего муравья, только крупнее и состоящего из четырех шариков, пузиков, а не из привычных двух или трех. Муравей пер на себе ветку, превышающую его размером раз в пять. а Я устраивал ему испытания, подкладывая на пути листочки и травинки». «Это факт», — согласился Леха и, достав из рюкзака две банки пива, протянул одну мне хотя и мы уже не те ложки, какими были два дня назад. Даже рыжий, когда орка видит, не сваливает, как раньше, а за пост хватается и в бой лезет. Я открыл банку и посмотрел на поляну, где Паша с девчонками оттачивали применение какого-то заклинания. — Помнишь, как год назад, Строгино? — продолжил, ухмыляясь друг. — Пока мы с гопарями толкались, он съебал в лес и ногу там подвернул. Я хмыкнул, как не помнить. Драка тогда так и не состоялась полноценно, именно из-за того, что из кустов вдруг вылез испуганный бухой Паша, просящий довести его до травмпункта. «Меня больше Светка с Мариной удивляют», — сказал я, оставив в покое муравья и с удовольствием делая несколько глотков прохладного пива. «А меня нет», — смеясь заявил Леха. «Ты просто как напиваешься, сваливаешь обычно, а вот я и ту, и другую видел в очень невменяемом состоянии». Маринку однажды, правда, а вот Светку — раз пять. Так вот там никакой орк бы не выжил, если бы под руку попался». Я тоже засмеялся, припоминая его и Костин рассказы о том, в какую фурию превращалась домашняя Света, если ей кто-то перечил по пьяни. Меня это как-то миновало, наверное, потому что я, выпивая, наоборот, начинал всех любить и ни с кем в конфронтации не вступал. «Книга есть любопытная». Множественные умы били Миллигана. Я допил отлично пошедшее пиво и откинулся на травку. Там у чувака в башке куча народа жили и по очереди телом управляли. Причем они были разного пола и возраста. От маленькой девочки до гопника и лесбиянки. — Ну, надеюсь, у наших не все так плохо с башнями. Ха -ха -ха заржал Леха. — Да уж. Но факт остается фактом. Чем выше уровень, характеристики, навыки и так далее... «Тем меньше я узнаю некоторых из наших друзей». «В их случае, это скорее плюс». Леха достал еще две банки. «Между нами, говоря, ты тоже не сказать, что прям такой, как раньше». «Не, ну, я-то знал, что у тебя внутри сидит бешеный лось, которому только дай волю, и ты при мне его выпускал неоднократно, за один цвет знакомства». «Ну вот, ребята, думаю, удивились». — Жаль, диктофона нет. Записал бы и дал тебе послушать. Каким голосом ты стал орать после того, как система пришла? Ты сам бы посидел. Я ухмыльнулся и, повернувшись на бок, открыл вторую банку. Леха определенно знал меня лучше кого бы то ни было, и он единственный, при ком я иногда расслаблялся в прошлой жизни. А сейчас, да, я и сам чувствовал, что изменился, но не испытывал по этому поводу никаких переживаний. «Новый я мне определенно нравился». «А еще думаю», — продолжил он, — «что сильно особенности влияют. Возможно, для тех, кто попал в мир испытаний, система отобрала те, что так или иначе помогают выживанию. У Светки, например, есть некое равновесие. Точно формулировку не помню, но смысл такой, если у нее просаживается характеристика, включая скрытую до какой-то критической точки». «Она тут же становится равна такой же характеристике у ближайшего союзника. Не исключено, что это касается эмоций, и стоит ей сильно провалиться в депрессуху, она уравновешивается от кого-то из нас. И, возможно, что-то такое есть у Марины и у других». «Не знал», — удивленно пробормотал я и сделал несколько глотков. «Это многое объясняет. Вернее, это неплохой кирпичик в пазл, почему наш отряд так неплохо, Да чего там говорить». «Отлично идет. Мы старые друзья. Хорошо друг друга понимаем и доверяем. Не исключено, что система как-то связала нас скрытыми параметрами. Ни у кого из нас нет собственных детей. Нам очень повезло со стартовой локацией и первыми противниками. Есть я со знаниями Риол РПГ. Также однозначно влияет рост моего авторитета. Мои слова подтверждаются каждый день». Я отлично видел, с каким ужасом девчонки сегодня смотрели на полуголых беженцев и наверняка радовались, что у нас дела идут значительно лучше. Ну и последнее. У некоторых из нас, а может и у всех, есть интересные особенности. Если просуммировать все это, можно смотреть в будущее с оптимизмом. Шанс достигнуть цели определенно есть. «Что делать будем, когда дойдем?» Будто угадав мои мысли, спросил Леха. Если в общем, город строить и торков от отбиваться. Но сдается мне, пока мы дойдем, новых водных, системы и разумные существа нам столько подкинут, что заранее даже нет смысла планировать. Согласен. Леха быстро добил вторую банку, звонко рыгнул и погладил себя по круглому животу. Первый раз в жизни я рад, что полный и ленивый. Не хотел бы оказаться в мире, куда унесло лучших ментов, военных, качков, спортсменов, зеков, бандитов, сильнейших орков и прочих. Да уж там даже орков не понадобилось бы, чтобы сдохнуть в первый же день. И еще попива. Не, хорош. Давай лучше потренируемся. Подавая пример, я нехотя встал. Твой жир свою работу сделал. Дал тебе билет сюда. Теперь пора его сгонять. Костя со Светой, обнявшись, лежали в высокой траве и о чем-то ворковали, надеясь о тактике совместного боя. Рита еще вчера изучила травничество, и теперь они в паре со вторым поваром Реза ползали по зеленому ковру, периодически возбужденно обсуждая находки. Гела не отходила от прадедушки и постоянно смеялась. Ей нравилась эта игра. Остальные или изучали систему, или тренировались. Через два с небольшим часа эльфийки возникли, будто из ниоткуда. В лесу их скрытность существенно увеличивалась. «Саша, Фри нужны две книги на очки навыков. Пожалуйста!» Взволнованным голосом заговорила Иль. «При первой возможности мы отдадим, а сейчас можем...» Не дослушав сбивчивую речь Златовласки, я протянул ей книги. «Спасибо!» Она схватила подарок и умчалась к стоящей в отдалении сестре. Обе сели на корточки спинами к нам. — Что они делают, интересно? — Хотя пофиг, лишь бы не ушли. — Долго нам тут еще торчать? — спросил Леха, нанося хитрый удар мечом. Я в последние секунды отвел его щитом и сделал контрвыпад копьем. Соперник увернулся, и наконечник лишь немного поцарапал ему бедро. — Думаю, нет, вон они уже идут. — Смотрите, кого мы нашли. — Ой, какая прелесть! — Милота! — А он не кусается? — А рога не вырастут? На руках Фри держала маленького олененка. Коричневый, с белой грудкой малыш, с удивлением рассматривал нас и с интересом нюхал протянутые к нему руки. Я так полагаю, это не ужин, прошептал мне на ухо Леха. Я откнул его локтем, не хватало еще и за таких шуточек поссориться с эльфийками. Его зовут Белогрудый, и он, друг Фри. Ездовое животное, и Томец. У меня в навыках из чего-то похожего была только верховая езда нулевого уровня. «Немного непонятно, Илья, что это значит на практике?» «Навык знаток леса пятого уровня в совокупности с любителем животных третьего», «пустилась в разъяснении Эльфика. «открывает навык хозяин животных, дающий возможность завести питомца». Фри, встретив Белогрудова, почувствовала с ним связь. Собственно, одно очко у нее было свободное, и два получили от книг. Так что она сразу на второй его подняла. Это дает дополнительные бонусы их отношениям». «Кстати, еще открылась высокоуровневая то ли навык, то ли заклинание «Призыв неразумного живого существа» на 10 минут». Слушая ее, я понял две вещи. У нас в отряде появился первый друид и первый питомец. Мы не знаем и доли процента возможностей системы. Какие навыки и характеристики с какими сочетать, чтобы открыть доступ к другим? Где сраный факью? Замечательно. От нас еще что-то нужно или мы можем идти? «Мы закончили здесь. В лесу есть эльфы, но они далеко, и это не наш клан. Так что, Саша, мы готовы». Мы пошли по пушке, и примерно через километр эльфийский лес вдруг закончился, и начался наш, родной. До «Датскада четыре километра. Надо найти первое СНТ Есина, и потом по прямой», — сказал Андрей, сверившись с картой. «Классно они тут расстроились. Линия садовых участков, а кругом лес, и до Москвы относительно близко». «Сейчас это однозначно минус. Скоро здесь беженцев будет больше, чем деревьев». «Ну, может, не очень хорошо так говорить, но есть и плюсы в путешествии с беженцами», — проговорил, опустив глаза Паша. «Сегодняшнюю атаку птиц нам было бы значительно сложнее отбить, если бы они по многим целям не разлетелись». «Вижу просвет!» «Ну что, не все кабачки тут еще перебили?» «Проход через СНТ закрыт!» На единственной дороге стоял импровизированный кордон, хлипкие закрытые ворота, пара стоящих поперек машин и десяток разного возраста мужчин. Мало у кого три-четыре системные вещи, в основном зеленые. Естественно, ни об уникальных, ни тем более о легендарных речи не шло. «Как вы собираетесь нам помешать пройти?» — спросил я. «У вас даже забора нормального нет». «Вот этим!» Лотный мужик лет пятидесяти потряс охотничьим ружьем. «Хорошо, что у него хватило ума не наводить его на нас. А ты давно из него стрелял последний раз?» «Я 30 лет каждую осень езжу на охоту!» «Я имею в виду, сегодня стрелял...» «Что ты, мальчик, думаешь, я разучился?» «Да оно ну не работает, идиот, блядь!» — заорал я, потеряв терпение. «Сегодня с утра патроны по всему миру испортились!» «Ты сейчас бесполезной железкой угрожаешь вооруженной группе, которая орков убила больше, чем народу в вашем сраном СНТ живет!» Как не работает!» Мужик растерянно переломил ружье. «Должно работать!» «Серег, кинь ему пачку патронов, если свои жалко, пусть нашими попробует!» Тебе оставь!» Мужик отошел чуть в сторону, прислонил приклад к плечу, задрал ствол в небо и... Мы услышали уже знакомые звуки осечки. «Что за хрень?» — дрожащими руками он перезаряжал ружье. Тем временем его друзья стали недоверчиво осматривать свои стволы. «Ружье с сегодняшнего дня можно использовать только как дубинки», — продолжал ликбез я, «а пистолеты, чтобы яблоки с дерева сбивать. Если бы мы хотели вам вреда, уже давно перебили бы. Так что не мешайте. А если будете вежливыми и внимательно слушать, почерпнете много полезного». «Да походить, конечно». Резко изменил тон мужик. «У нас много свободных домов». «Нам дома не нужны. Мы транзитом над скат, разве что огородики проверить на предмет сорняков. Не случалось тут у вас чего необычного с овощами?» «В первом же садовом некоммерческом товариществе мы встретили кабачок и свеклу. Количество выпадающего лута не зависело от разницы в уровнях, что было логично. Если в гусе есть мясо, оно там будет вне зависимости от того, кто его убьет». А вот опыт резался сильно, но все равно мы оставили овощи местным, из них всегда падали по одной-две книги навыков. Взамен мы дали дачникам несколько зеленых луков. Вообще потенциал у этих четырех примыкающих друг к другу СНТ был неплохим. Народ сразу скооперировался, дал отпор нескольким группам морков и диких животных. На взбесившиеся овощи, ввиду отсутствия лучников и луков, они пожалели теперь уже бесполезные боеприпасы о чем сейчас, видя, как мы легко их расстреливаем и собираем лут, наверняка очень жалели. Весь потенциал СНТ разбивался об опасную близость к Москве, о чем я сразу предупредил Василия, того самого мужика, который первым встретил нас. «Ну и ничего», — оптимистично возразил он, обводя рукой окрестности. «Дома есть свободные, потеснимся, зато чем больше народу, тем проще отбиваться». «Блажен, кто верует». Я смотрел на промятую, а местами и вовсе порванную рабицу, натянутую вдоль канавы. Такая не то что орка и мелкого волка не остановит. Им бы забор поставить, но из-за вытянутой формы СНТ это не сильно поможет. Такую длину невозможно контролировать. Мы шли мимо дачных участков, попутно делясь знаниями, а иногда и лишними вещами, запас которых стремительно таял, на возможность поохотиться и пополнить кулинарные закромариты. «Всего, меньше чем за два часа, мы убили пять мутировавших овощей, один из которых был по-настоящему огромен, и дал нам две книги навыков и одну характеристик». «Ну, может, встреча с нами принесет им пользу, и у них будет шанс?» — с надеждой в голосе сказала Света. «Не исключено», — ответил я, хотя сильно в этом сомневался. Центральная кольцевая автомобильная дорога встретила нас уже знакомой унылой картиной. Разбитые машины, мертвые тела и запах гниения. «Прямо 35 пять километров!» Подражая голосу навигатора, сказал Леха. «Следующая остановка — бронницы. Ну или что там на их месте сейчас?» «Придется все-таки идти по асфальту, иначе не успеем засветло. Ильфри, разведка. Костя, Гриша, сзади метров двадцати на случай атаки с тыла». Небо затянуло облаками, и под бафами идти было достаточно комфортно. Несмотря на то, что с нами ребенок и старик, не меньше 8 километров в час идем. Паша, как всегда, излучал оптимизм. А без них шли бы 10. Как думаешь, сестренки какого уровня? Больше 15? -го. Да ну, вначале да, был разрыв. А сейчас они постоянно уступают нам и качаются медленнее костяна. Да и штраф на опыт у них больше. Думаю, 14. -й. Ну, край только взяли 15. -й. Заметил гном слег и скорешился. Мне кажется, они подбухивают там в втихаря». «Что там по магии интересного?» Я сменил тему, с трудом подавив желание пойти и проверить слова Паши. И «Если он прав, то присоединиться к попойке». «Да до хера всего, очков только ни на что не хватает», — с досадой ответил Паша. «Надо максить наиболее часто используемые заклинания, в моем случае боевые, но постоянно открывается что-то, что качать просто необходимо». Следующим, например, буду качать обнаружение, позволяет вытаскивать врагов из скрытности. На первом уровне радиус 4 метра, на максимальном, четвертом, двенадцать». «Наконец-то!» — обрадовался я. «Это все должны качать». «Я про то и говорю. Нужно срочно найти способ постоянной добычи книг». «Перейдем реку, сойдем с дороги и пойдем до СНТ овощи бить, если они остались, конечно». «Можно еще бить тех, кто убил овощи». — пробормотал еще совсем недавно чрезмерно миролюбивый парень. — Ну, если они плохие, конечно. — Как только научимся отличать плохих от хороших, порожим, <сейчас> сразу начнем, — хмыкнул я. — Пока можем просто обмениваться. К сожалению, партнеров по бартеру пока найти не удавалось. Нам попадались лишь слабо прокачанные полуголые беженцы, преимущественно обходящие нас по очень широкой дуге. Короткий разговор с Пашей удивил меня. Вместо того чтобы поднять тему о повышении скорости передвижения и, следовательно, приближения потенциальной встречи с его родными, он был полностью погружен в текущие проблемы нашего отряда. Символическая должность верховного мага так повлияла, не веря в то, что родители выжили, или действительно система раскрывает во всех особенности необходимые для выживания, хотя во всех точно не должна. В этом мало смысла. Это как общий знаменатель, если дать всем то на него можно смело делить и его не учитывать. Значит, если и просыпаются сильные стороны, то только у некоторых. Почему тогда их так много в нашем отряде? Может, у кого-то из нас есть скрытая особенность, их пробуждающая? Или отбор рабочих особенностей и есть смысл прихода системы? М да, на эту тему можно рассуждать и фантазировать бесконечно. Смотри, опять массовка! Массовками мы стали называть места больших аварий. В той, что появилась перед нами, разом оказалось не меньше 30 машин. Проходя между ними, самое сложное было не смотреть на изувеченные тела водителей и пассажиров. «Не тратим попусту время!» — громко сказал я, когда мы миновали препятствия. «На ходу постоянно что-нибудь делайте! Машите оружием, колдуйте!» «А, дрочить можно! Ха -ха -ха заржал Леха. «У тебя слишком высокий уровень данного навыка, не буду опыт давать!» — отколола Марина. «С нами дети вообще-то!» Царян. За три часа мы видели пару десятков волков, жадно поглядывающих на нас из леса, но так и не рискнувших напасть. Несколько раз среди деревьев мелькали тени хищников покрупнее, а дважды нам пришлось прятаться, когда в небе проносились стаи неизвестных существ. На подходе к джелли все же стали попадаться люди. Кому-то мы помогали советами, но в основном нас сторонились. Когда вдоль дороги опять вырос лес, она снова опустела. «Надо бы короткий привал организовать», — сказал Сергей. «Десять километров осталось. Чуток отдохнем, заодно баф с еды обновим». «Окей». Но едва мы остановились, подбежала взволнованная Иль. «Впереди что-то странное. Может быть, интересно. Недалеко. Давай там устроим привал. Заодно посмотрим, что это». «Это оказалось трехметровым столбом». Он сиял то белым, то голубым так ярко, что его даже днем было видно издалека, и даже отсюда ощущалась производимая им вибрация. Правильно, мысли тянуло меня к нему, как магнитом. Когда от странной конструкции нас отделяло не больше 20 метров, перед глазами замигал оранжевый восклицательный знак. «Ничего себе! Система расщедрилась на пояснение! Почитаем!» «Добро пожаловать на пик испытаний!» Рассудки. Любое разумное существо может испытать свою силу. Легкое. Состав. От двух до четырех разумных существ. Испытание характеристик и навыков. Команда выполняет ряд заданий, рассчитанных на разные характеристики. Награда рассчитывается из суммы набранных баллов. Дополнительно за каждое прохождение дается неуязвимость на 2 минуты и бонус к скорости перемещения на 30% на 10 минут. Среднее. Состав. От двух до четырех разумных существ. Боевое испытание. Отряду противостоят неразумные существа. Испытание заканчивается в случае смерти всех разумных или неразумных существ. Смерть необратима. Награда. Опыт и сундуки со случайными предметами. Дополнительно за прохождение дается неуязвимость на 2 минуты и бонус к скорости перемещения на 60% на 10 минут. Тяжелое. Состав от 1 до 4 разумных существ. Боевое испытание. Отряду противостоит такой же отряд, воспользовавшийся другим пиком групповых испытаний. Смерть необратима. Награда. Вещи, оставшиеся после гибели отряда противника. Дополнительно за прохождение дается неуязвимость на 3 минуты и бонус к скорости перемещения на 90% на 10 минут. Недостаточен уровень. Недостаточен уровень. Недостаточен уровень. Недостаточен уровень.